Пересыльный лагерь. Тут содержались те, кто был на оккупированной территории или в плену до окончания проверки. Из нашей группы, что выбралось к своим, осталось 9 человек, включая меня. Остальных уже проверили. Одного отправили в штрафбат. Что-то у него там было, но не по теме побега. До плена еще. Старые грешки. Остальных еще проверяли. Со мной сложности из-за потери памяти – потому как попадание в плен особо вопросов не вызывало. Оказывается, наши в курсе были о сбитом зениткой самолете и что двоих выловили финны из воды. Так что рассказ только подтверждался. Две недели я тут в лагере у Горького. Сегодня, к слову, праздник, День знаний, 1 сентября. Кое-что по Александру особисты выяснили. Окончил училище во Владивостоке, звание лейтенанта. Это было летом 42-го и получил назначение на Северный флот. С Тихоокеанского-то? Как он там вообще оказался? В дивизион подводных лодок. Однако по пути странным образом оказался на Балтике, войдя в команду одной из подводных лодок. Скорее всего, по пути перехватили молодого лейтенанта и направили в осажденный город, в тот флот, где потребовалось пополнение. Особисты не смогли выяснить, как это произошло, только то, что изменение в приказе стояло за подписью одного из замов, командующего флотом. И доставили лейтенанта попутным бортом транспортного самолета. К нему претензий нет, выполнял приказ, просто интересный факт. Восемь месяцев службы на одной подводной лодке, два боевых выхода, общее количество потопленных судов — пять. Вполне неплохой результат. И имеется награда, орден Красной Звезды. Я, кстати, закажу восстановление, когда все проверки пройду. Сейчас мою заявку даже рассматривать не будут. Да и не лейтенант Саша, за неделю до пленения старшего присвоили. Он получить не успел. Вот такие дела. Еще у Александра мать живет в Туапсе. Он сам оттуда всю жизнь мечтал служить на военном флоте, потому и поступил в морское училище. 21 год ему, было 22 в августе. Жены нет, детей нет, матушка, и сейчас, надеюсь, здравствует. До окончания проверки отправлять и получать письма запрещено, так что вряд ли та знает о нашем побеге из плена. Работает директором школы, проживает в двухквартирном доме, выделенном ей городом. Муж погиб, когда Саше было года два. Краском, с басмачами воевал. Вот те потом сюда перебрались, и в Туапсе Саша и вырос. В общем, надеюсь, что-то в порядке. Это все, что смог узнать за эти две недели. И, надо сказать, это очень быстро. Я тут поспрашивал, некоторые в лагере уже полгода находятся. К слову, по побегу. Идея с побегом по морю не сработала. А там, где мы встали на дневку, рядом оказался военный аэродром. Дважды самолеты проходили над нами. будили Удобное место на разворот для посадки. Я вызвался сбегать на разведку, мне выдали комплекты гражданской одежды из тех, кто на грузовике ехал, и я сбегал. Еще день был, когда уходил, а вернулся, уже стемнело. Ну, не сказать, что близко, километров 10, но все изучил там с помощью голема, схему план нарисовал, где посты. Главное, в нашей группе было аж два летчика, Это один из тех, что Егором командовал. Аж подполковник. И еще один, но тот чисто истребитель. Ничего. Стемнело, доехали до аэродрома. Решили попробовать угнать самолет. Тем более охрана признана слабой. Еще бы, я не все там указал, поэтому голем остальную тихо уничтожил. Два самолета было. Юнкерсы. Чисто грузовые. Венгерские военные вывозили награбленное из Союза. Так что взяли самолет, вполне все ушли, баки полные, смогли взлететь и потянули в сторону Москвы. И добрались до Тулы, садились уже при свете дня на последних парах бензина. Как долетели, сами не понимаем. Однако нас встречали, связались по рации на подлете. Наши ястребки сопровождали, встретив. Ну и дальше допросы в особых отделах разных частей, И вот в пересыльный лагерь отправили, где уже вдумчивая проверка пошла. Надо сказать, я настроился на долгое ожидание, однако уже 8 сентября меня вызвали и сообщили, что проверка по мне завершена, никаких вопросов особо я не вызвал. Согласно свидетельству других, в плену вел себя достойно. Жаль, что с потерей памяти так. Да, со мной немного врачи работали, Трещину в черепе обнаружили, последствия удара камнем. Но вот восстановится память или нет, те ничего сказать не могли. Только руками разводили. Так что меня направили в госпиталь Горького проходить военную врачебную комиссию. Устроился в общежитии для командиров. Мне выписали форму старшего лейтенанта военно-морского флота. Я сразу отправил запрос на восстановление награды. Это не быстрое дело. Месяца два подождать придется. Ну, а сам проводил время у врачей. Форма ладная, черная шинель, фуражка, отлично шли. Как они эту форму достали тут, не знаю, но мне нашли, отлично. Документы восстановил, комсомольский билет по моей просьбе, Саша не был партийным. Так что в госпиталь я не лежал. Приходящим был на процедуры, проживая в общежитии для командиров. Неплохо все шло. Первые письма от Тамары Николаевны пришли матушке Александра. Та радовалась, что я жив. Оказалось, обо мне собирали сведения, через комендатуру города до да участкового привлекли, кто-то так быстро информацию собрали и ей сообщили обо мне, что из плена бежал и что амнезия это тоже. Так что первыми письмами обменялись, что радовало. Комиссию я прошёл 22 сентября меня признали годным. А морской офицер, в госпитале был, протестировал меня по навигационным делам. Да, я отличный штурман, обучался. Сколько на своей яхте ходил по морям, отлично знал эту науку. Что тот и подтвердил. Штурманом быть могу. Вот меня и вернули в строй. Как тут все быстро, сам удивлен. И что бы вы думали? Получил направление на новое место службы. Снова Северный флот, дальше на поезд и с тремя пересадками до Мурманска. Почти неделю добирался. Никто меня в этот раз не перехватил, как Саню тогда. Да, за это время с Наташей и Зольдой, моими наложницами, я довольно плотно пообщался, новую внешность те изучили, запомнили. Вполне устроило. Так что порядок. Вот только надо их как-то устраивать после войны. Вряд ли в этот раз я попаду к инопланетянам и сохраню хранилище. Два раза повезло, если это можно так назвать. А вот в третий раз вряд ли. Так что придется придумывать, что и как делать, ведь в этом мире есть их двойники. Сейчас голову решил не ломать. Закончится война, там решу. И еще. На севере очень холодно, домик и банька как раз в тему. Но я имею в виду, что действовать буду на местных морях, а там степень выживания при попадании в воду не больше минуты. И то не факт. Шлюпки — это хорошо, и то не уверен, что помогут, или им место будет. Поэтому нужно иметь свою. Пока ехал на север, я и книжки читал, и вот мысли разные обдумывал и анализировал. Мне нужно свое морское спасательное средство. Свободное место у меня было в хранилищах и до перерождения, а тут успело накачаться по 500 килограммов. Почти тонна. С тем, что было, выходило почти тонна 400. Я еще перебрал хранилище, мусор, что не нужен, что-то продал, и стало 1600 кило. Часть перекинул в хранилище с опцией големов, и теперь в большом, на данный момент, ровно 1680 килограммов последнее накачалось за время пути. Я к тому веду, что не просто открытая шлюпка нужна, а катер с закрытой от ветров рубкой, где можно поставить керогаз чай вскипятить, заодно согреть помещение. Это если вылез из воды и нужно согреться после такой ударно-ледяной терапии. То есть для моего выживания катер такой нужен, именно для северного использования. И надеялся... На базе, где флот стоял, куда направят, такой найти в частных руках и купить. Да чтобы по массе вошел, а значит небольшой. У меня есть резиновая лодка надувная, спасательная, на шестерых, но это не то. В общем, поставил себе такую задачу. Желательно добыть катер побыстрее. Пока же от вокзала направился в комендатуру, найти попутный транспорт а штаб флота не в мурманске находился дальше уже своим ходом нашел транспорт и в поселок полярный тут километров сорок до него доехал на транспортной колонии грузовых машин а так быстрее ну и в штаб флота времени не позднее успевал и уже через час получил назначение а я ехал на свободную должность то есть куда меня решить должны были тут Ничего про потерю памяти или еще чего не спросили, а поступили проще. Меня назначили старпомом на недавно полученный по Ленд-Лизу большой охотник типа СС или противолодочный корабль типа БО-1, если по нашей классификации. Их тут уже 12 было. Небольшой кораблик, даже 150 тонн водоизмещения не имел. Была нехватка офицерского состава, и меня сразу на такую должность тем более по званию и тяну. Плюс я еще и главный штурман. Приказ получен, все оформили, и дальше в дивизион противолодочных кораблей. Да ладно это, до наступления темноты с моря шел циклон, пока не снежный, шторм и довольно серьезный. Меня офицер штаба сопроводил на пирс, к борту корабля и познакомил с экипажем. Заодно узнал, почему такая спешка. Командир сильно простыл в госпитале и командовал на борту боцман, потому как единственный офицер на борту, лейтенант Зиновьев. Молодой парень, недавно из училища, без боевого опыта, он командовал артиллеристами и минерами, последние глубоководными бомбами заведовали. Находился на повышении квалификации, обучали на том же корабле использовать вооружение. По сути, на борт тот возвращался только переночевать. Вот так, познакомившись с личным составом, двадцать два матроса, шесть старшин, мичман и один лейтенант. Повздыхав, я стал устраиваться в небольшой выделенной каюте. Может, и небольшая, зато своя. И, осмотревшись, хмыкнул. Ну что ж, новый опыт. Надо сказать, циклон накрыл эти края, а был и дождь, на улицу выйти тяжело. Часовые несли службу в бушлатах, накрытых непромокаемыми плащами, на три дня. Как говорили местные, это довольно долгий срок. Зато с экипажем хорошо познакомился. Всего шесть старослужащих, костяк экипажа, остальные новички. Да у меня 18-летних матросов аж восемь, которых с нуля учить надо. Еще двое заканчивали специальные школы, один акустик, второй радист. Остальных учат тут на месте. Кое-чему обучили, корабль уже месяц как принят флотом, и команда его осваивает. Был один учебно-боевой выход неделю назад, проверяли окрестные воды перед принятием конвоя. Тогда капитан и слег. Ладно, хоть кто-то понимающий костяк сформировал. Так что учились, пока циклон не ушел. Внутри помещений. Осваивали теорию, до практики позже дойдет. Непогоду все наши корабли пережидали у пирсов. Даже сторожевик, что обычно у входа, курсировал, и то завели. Я посетил госпиталь. С трудом чуть не унесло ветром. Две крыши у домов сорвало. Сейчас ремонтируют. Немало бед шквальный ветер натворил. Но исправляли. Проверил, как обучение Зиновьева идет. А он с артиллеристом такого же корабля бражничал. Провел экзамен и мы с капитаном того корабля, тот старлеем был, устроили головомойку, так что нормально начали учиться, а то ишь, развели тут. Теперь проверяли и контролировали их, парни молодые, бывает. Капитан-лейтенант Довженко, мой командир, был плох, но познакомились, немного пообщались, пока не ослаб. Двухсторонняя пневмония, шансы, что выкарабкается 50 на 50, это ясно. Я незаметно передал его лечащему врачу две ампулы пенициллина, мол, знакомый добыл у английских моряков, и дальше все в его руках. Довженко опытный моряк, он такие корабли знает, их с 42-го поставляют. Он уже командовал подобным кораблем. Сейчас тот был командиром отряда в пять единиц противолодочных кораблей и вот еще своим командовал. название у него не было, только номер. БО-17. В штабе тоже побывал, сообщил в политуправление о восстановлении утраченной награды, попросил поспособствовать, чтобы быстрее сделали копию, как и документов на нее, и выслали. Те обещали. На этом все. Больше борт корабля я не покидал, ну, только во время его обхода, проверяя вахты и канаты у причальных тумб. Тут вроде и тихая вода, хорошо защищенная бухта но все равно, иногда покачивало. На четвертый день стало тише. Ветер еще был, но видно, что переходит в умеренный. Может, стихнет? Бухта почти полностью опустела, всех выгнали, у кого учение, у кого боевая работа. Скоро конвой будет выходить из Архангельска, там уже разгрузили все, чем-то от нас загрузили. Вот маршрут движения и нужно проверить на предмет вражеских подводных лодок. Они тут, бывает, работают. Нас в боевое расписание не включили. Капитана нет, команда пока молодая, однако включили в учебный выход. Я пока замещал капитана, так что мы с четырьмя другими противолодочными кораблями вышли в море. И разбежались с сетью, чтобы не мешать друг другу. Начали работать. Поиск подводных лодок противника, выход на цель и уничтожение. Этот район безопасный, мы не работали в зоне, где немцы обычно бывают. На то он и тренировочный выход. Заодно проверили воды у Полярного, и довольно хорошо. Что важно, я купил у одного капитана-лейтенанта фикус в большой катке. Ну, растение мне не особо интересно, тем более, как не обогревай судно, холод все же был. Что зимой будет представить страшно». Поэтому, чую, растению недолго осталось. Саму катку в своей каюте разместил. Капитанскую не занимал, не имею права. Мне нужна была земля, чтобы поднять голову голема. Этого достаточно и задействовать его сканер. Так что этот выход еще и тренировка по работе со сканером на море была. И знаете, мой корабль шел крайним на левом фланге нашей цепи прочесывания. По сути, мы были между берегом и другими нашими кораблями. Когда акустик засек шум электромоторов подводной лодки, идущей в подводном положении. С чего это? Волны, конечно, высокие, но по логии Можно и в надводном идти, тем более это наши воды, в небе баражируют патрульные самолеты. Я тут же объявил тревогу. На другие корабли передал радист сообщение от меня. Минеры стали проверять бомбы. На борту два бомбомета и бомбосбрасыватель. Там Зиновьев суетился. Первая боевая работа, однако. Я вскоре уже видел сканером, подводная лодка пересекла границу его дальности, что это наша малютка. Так что, для виду, покинув мостик, прошел на пост к акустику, тут ботсман стоял. В бою он этим постом командовал. глав старшина А Мичман у нас старший механик Зелин. Он же комиссар корабля. Корабль небольшой, многие имели несколько специальностей. Да тут по штату на борту должно быть три офицера. Три и есть, просто один в госпитале, а мичман не считается, хоть и комиссар. Акустик, старшина второй статьи, протянул мне наушники. Парень молодой, опыта еще нет, только из морской школы, так что, надев их, внимательно вслушался. «Отбой тревоги! Это наша подводная лодка! Малютка!» Передав через радиста остальным, что это наша подводная лодка, звук работы малютки, а то те к нам дернули, и старший офицер, это зам Довженко с БО-11, тоже капитан-лейтенант, велел проверить их. Так что приказал радисту железкой отстучать азбукой Морзе по корпусу. Точнее, по основанию моторов, корпусу нашего корабля деревянный, с пропиткой. Запрос к команде подводной лодки. Мол, приветствуем. Запрос не успели. Отвечать те не стали, просто всплыли, так что мы подошли к их борту, ну и без рупоров, и так слышно, поприветствовав своих, вся моя команда на палубе столпилась, кроме акустика. Пообщались. Рация им хана пришла. Срок дежурства на дальних подступах к базе истек, а рация не работает. Да еще проблемы с питьевой водой и припасами. Мы кинули линь и через него передали канистры с водой, их пустыми потом вернули, и немного свежих припасов. О том, что случилось, написал докладную записку и радист, зашифровав, отправил ее на базу. Причем внес информацию по просьбе командира подводной лодки, у них, оказывается, победа была, потопили немецкое транспортное судно в 3000 тонн. Ответ пришел вскоре. Мне приказано сопроводить нашу подводную лодку. Они шли в подводном положении, чтобы их не обстреляли. На запросы не отвечают, мало ли что. Ночью шли в надводном положении, это понятно. Так что сопроводили подводную лодку, дальше те сами вошли в бухту, а мне было приказано вернуться к нашему звену. Продолжили учение до утра. А там, ближе к обеду, вернулись. По мне так неплохой выход, и здорово подтянул команду в опыте. Ночью дежурили с Зиновьевым по вахтам. Одну пару я, одну пару он. Хоть время поспать было. Да я теперь видел, что делать. Были мелкие ошибки, на которые я не обращал внимания, делая вид, что так и надо. После этого снова встали у пирса. Раздал задания, корабль приводили в порядок, а сам в штаб. Там сбор шел, я как старпом замещал Довженко. В принципе, Признали выход удовлетворительным. Мне так вынесли благодарность по поводу обнаружения и сопровождения нашей подводной лодки. Та уже на ремонте, команда отдыхает. Пока все неплохо, и это радует. Из важного — это то, что вернулся из Москвы комиссар нашего дивизиона и привез мой орден. Он знал про него, летал в столицу по своим делам, И молодец какой, заглянул куда нужно, и при нем все было сделано. И награды, и наградные документы в порядке. Так что получил я орден Александра, ношу теперь на кителе. Приятный бонус. Отдарился комиссару двумя бутылками бренди и свертком с тропическими фруктами. У того дети были, а это витамины. Удивился, но принял. Также я нашел и катерок. Отличный катерок, кабина, где пусть и с трудом, но вместится четверо. Небольшой моторный катер. Мотор от нашей полуторки, не больше восьми узлов дает, но мореходность высокая. И закрытая кабина, да немного утеплена. Вот только купить я его не мог, хотя он единственный катер на базе, что мне подходил по всем статьям. Очислился он за местным морфлотом. Ну, за рыбаками, если проще. В частных руках их держать запрещено. Шлюпку с парусом или навесным мотором – это пожалуйста. А такие катера нет. Вот такие законы. Жаль. Я, конечно, купил шлюпку с мотором, большая, на 20 человек. На тонну место заняла. Мотор подвесной 60 килограммов, с грибным винтом, в этот вес входил, но и все. Можно тент натянуть над шлюпкой, Но это все же не катер с закрытой кабиной. Уже бюджетный вариант. Ну и незаметно прибрал шлюпку. Катер я добуду, факт. Постараюсь у противника увести если будет возможность. Но до этого момента-то замена нужна, вот и добыл ее. Два дня стояли, когда мой корабль вдруг срочно задействовали. Нужно сопроводить до полуострова Рыбачье грузовое судно с припасами и боеприпасами. Там наши держат оборону». Большой сторожевик, что должен был его сопровождать, в ремонт пошел. Один двигатель отказал. А мой корабль просто под руку попался. Тем более новички, учеба с боевой тоже важно Мы уже все получили и поспешили на выход. Куда уже направлялось судно? Местное каботажное, что призвали на флот для грузоперевозок, вооружив одной зениткой. В общем, рядовой рейд но он сильно изменил судьбу команды и мою.